Волок плотных зарослей окружал и скрывал путевые врата. Поблизости виднелось несколько деревьев, и утренний ветерок шевелил траву, немногим более тронутую красками осени, чем в Тарвалане. Наблюдая за тем, как за нею появляются друзья, девушка простояла добрую минуту и лишь тогда осознала, что здесь есть и другие, по другую сторону ворот, невидимые с путей.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 Глядя на нее и появляющихся женщин, глядя на путевые врата и тихо перешептываясь между собой, среди них выделялся непокрытой головой один, высокий темнолицый с крючковатым носом. Он стоял, держал бедра, позолоченный раскрашенный шлем, и потрясенно взирал на происходящее. Среди солдат были и женщины, две.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 Ее подруги перебирали по воде, готовые вскочить в седло и пуститься бежать. Но Леандрин переставила лист овендесеры, и когда врата начали закрываться, уверенно шагнула вперед. — Верховная леди Сюрот! — промолвила Леандрин. — Отчасти вопросительно, отчасти утвердительно. Женщина в полонкине чуть кивнула. — Вы? — Леандрин! — речь ее была немного неотчетливой, и Эгвин не сразу поняла ее. — Айс, сядай! — прибавилась Сюрот, скривив губы, и по рядам солдат пробежал ропот. — Нам нужно поскорее заканчивать с этим делом, Леандрин. Не нужно обнаруживать себя патрулям. Вы не больше моего обрадуетесь вниманию взыскующих истину. Я обязана вернуться в фауме,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 Эгвин все равно пристально наблюдала за ним. Леандрин ничем не выказала своей тревоги. В противном случае Эгвин тотчас бы запрыгнула на Беллу. «Ле Андрин, седай — Леандрин седой, с настойчивостью спросила она опять. — Кто эти люди? Они здесь тоже, чтобы помочь Ранду и другим? Крючка нос и вдруг схватил Мин и Элейн за шиворот, а в следующий миг произошло множество событий. Мужчина, вскрикнув,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 будто она стала кататься в зарослях жгучей крапивы, от пальцев ног до макушки, до корней волос. Жжение усилилось, и от боли девушка запрокинула голову. — Многие сулдам, — продолжала Ринна тем же почти дружеским тоном, — полагают, что домане не нужно иметь имен, или же пусть они носят те имена, что дают сами сулдам.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 произнесла Рина. «Хорошее имя!» И к ужасу Эгвин потрепала девушку по голове, будто та была собакой. И тут Эгвин поняла, что же такое она уловила в голосе женщины. Некую доброжелательность по отношению к дрессируемой собаке, а вовсе не дружелюбие, которое может быть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 Эгвин хотела подойти к Мин, но длины поводка, отпущенного Риной, не хватило, чтобы подойти близко. Она негромко окликнула подругу. — Мин, что с тобой? Все хорошо? Потихоньку, сев на пятки, Мин кивнула, потом приложила руку к голове, явно пожалев, что пошевелила ею. Безоблачное небо расколола изломанная молния.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 что я испепелю тебя на месте. И вот именно, мы обе его боимся. Но даже цели нашего господина со временем меняются. В конце концов все Мароддомани будут посажены на привязь. Повезет, и я собственноручно надену ошейник на твою очаровательную шейку. «Все так, как ты и говоришь, сюрот».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 — Я очень хорошо знаю, что было приказано Мара Дамани, хотя многое бы отдала, чтобы понять, почему приказ именно таков. — Сколь бы много тебе не сказали, дитя, — усмехнулась Леандрин, — именно столько тебе положено знать. Не забывай, ты служишь и подчиняешься. Этих двух нужно переправить на ту сторону Арийского океана и держать там. Сюрут фыркнула. «Не стану я тут искать эту Найнев. Нашему хозяину не будет от меня никакой пользы, если турок сдаст меня в руки, взыскующих истину». Разгневанная Леандрин открыла было рот, но Сюрут не позволила ей слова вымолвить. «Этой женщине недолго бегать на воле, и другой тоже. Когда мы вновь поднимем паруса, с собой мы заберем...»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 Привесь и ошейник научат тебя новой жизни. И я не думаю, чтобы наш хозяин утруждал себя освобождением тебя от ошейника, раз ты оказалась настолько тупой, что позволила себя захватить. — Если какая-нибудь из них останется здесь, — скупо заметила Леандрин, — то наш хозяин позаботится о тебе, сюрот. Забери обеих. «Иначе жди расплаты!» Она зашагала к путевым вратам, зло мотая уздечку на кулак. Скоро врата за нею закрылись. Высланные за Найнев и Элейн солдаты галопом вернулись обратно вместе с двумя женщинами скованными шнуром, браслетом и ошейником. Домани и Сулдам скакали бок о бок. Трое мужчин вели лошадей с телами поперек седла. В душе Эгвин всколыхнулась надежда, когда она рассмотрела, что на убитых доспехи. Они не поймали ни Найниф, ни Элейн. Мин начала было подниматься, но крючка поставил свою ногу ей между лопаток и толкнул лицом на землю. Хватая ртом воздух, девушка слабо копошилась.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 как тяжелый искривленный клинок Эльбара покинул ножны, как он поднял его, держа обеими руками. «Пожалуйста! Омин!» Внезапно боль как рукой сняла, осталось лишь воспоминание о ней. Перед глазами Эгвин появились голубые бархатные туфли Сюрот, теперь испачканные землей. Но девушка смотрела только на Эльбара,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 Она была готова пообещать куда больше, лишь бы не дать этому мечу раскроить череп Мин. «Я даже сдержу слово», — зло подумала Эгвин, — «пока будет нужно». «Посади девчонку на ее лошадь, Эльбар!» — сказала Сюрот. «Привяжи, если она плохо держится в седле. Если это домани не оправдает надежд, тогда...» вероятно, я отдам тебе голову, девчонки!» Она уже шагала к Паланкину. Ринна грубо поставила Эгвин на ноги и толкнула к беле Но Эгвин не сводила глаз с мин. Эльбар обошелся с нею ласковее, чем Ринна с Эгвин, но она решила, что с мин все нормально. Во всяком случае, от попытки Эльбара... Приторочить ее поперек седла Мин уклонилась и влезла на своего Мерена почти без его помощи. Необычный отряд двинулся в путь, на запад. Впереди ехала Сюрот. Эльбар держался несколько позади ее паланкина, готовый немедленно откликнуться на любой ее приказ. Ринна и Эгвин ехали в хвосте, вместе с Мин и другими, Сулдам и Дамани, позади солдат.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 Когда наказывают Домани, в этом всегда виновата она, даже если она и не понимает, почему. Домани обязана предугадывать желание своей сулды, но на этот раз ты знаешь, почему наказана. Домани все равно, что мебель или инструменты, они всегда наготове, но никогда не лезут вперед, привлекая внимание. тем более внимание кого то из высокородных эгвень прикусила губу почувствовав вкус крови это какой то кошмар это не может быть в заправду почему леандрин так поступила почему это происходит можно можно мне спросить у меня можно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 Тем паче это правило относится к Домани. Домани слишком большая ценность, чтобы ее убивать не задумываясь. Но ты можешь быть не только сурово наказана, но и лишиться языка, которым способна что-то разболтать, или рук, которыми способна что-то написать. То, что требуется от Домани, они могут делать и без рук.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 Ринна лишь терпеливо улыбнулась. «Разве это жутко? Разве мы позволяем кому-то, способному делать то, что могут домани разгуливать на воле? Порой рождаются мужчины, которые, будь они женщинами, были бы марат дамани. Как я слыхала, и тут такое бывает, и их, разумеется, необходимо убивать, но женщин то с ума не сходит. Лучше им стать доманей, чем чинить беспокойство, стремясь к власти. А что до -то того, чей разум впервые помыслил об Айдам, так это был ум женщины, называвшей себя оседой. Эгвин знала, что, скорее всего, проступивший на лице румянец выдал ее недоверие, потому что Ринна, не стесняясь, рассмеялась. «Когда Лютейр...» Пейндрак Мондвин, сын ястребиного крыла, впервые столкнулся с воинством ночи, то обнаружил среди них многих, кто называл себя Айссядой. Они сражались промеж себя за власть и использовали единую силу на поле брани. Одна такая женщина по имени Деайн решила, что для нее лучше служить императору. Тогда, конечно, он еще не был императором, поскольку у него в войске не было айседой. И явилась к нему с изготовленным ею устройством, первым айдам, пристегнутым на шею у одной из своих сестер. Хотя эта женщина и не желала служить лютейру, айдам заставил ее служить. Да, и новые айдам. Были найдены... Первые сулдам и взятые в плен женщины, что называли себя осядой открыли, что на самом-то деле они всего-навсего Марадамани, те, кто должен быть обуздан. Говорят, когда саму Де Айн посадили на привязь, ее вопли сотрясли башни полуночи. Но, разумеется, она тоже была мараддамани.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 Ее смех был злобным. «Лишь императрица может позволить себе так расточительно обращаться с Дамани, Алвин», — отрезала Ринна. «И я не собираюсь тренировать эту Домани, чтобы после попусту выкинуть». «Пока что я вообще не заметила никакого обучения, Ринна. Одну лишь болтовню, будто ты и это Домани, подружки с детства». «Да, вероятно». — Пора взглянуть, на что ты способна, — промолвила Ринна, рассматривая Эгвин. — У тебя хватит контроля, чтобы направлять на таком расстоянии? Она указала на высокий дуб, одиноко стоящий на вершине холма. Эгвин сосредоточилась на дереве, стоящем где-то в полумиле от колонны солдат и паланкина сюрот.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 давай игвин потрясло когда она ощутила порыв сделать то что приказала ринна два дня она не направляла даже не касалась саидар от желания наполнить себя единой силой она затрепетала я мгновение один удар сердца она хотела сказать не буду но рубцы которых не было все еще горели и не позволяли быть такой глупой. И Эгвин докончила. — Не могу. Она очень далеко, и я раньше ничего такого не делала. Одна из сулдам сипло рассмеялась, а Алвин заявила. — Она даже и не пыталась. Ринна почти грустно покачала головой. — Когда пробудешь, сулдам, достаточно долго?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 как сквозь пелену она видела, как яростно кричащая Мин старается подъехать к ней, как Алвин вырывает уздечку из рук Мин, как другая Сулдам что-то отрывисто говорит своей Дамане, которая смотрит на Мин. И в следующее мгновение Мин тоже кричит, взмахивая руками, будто пытаясь защититься от ударов или отогнать жалящих насекомых. На фоне собственной боли, страданий Мин казались какими-то далекими. Крики девушек заставили кое-кого из солдат повернуться в седлах. Бросив один взгляд, они засмеялись и отвернулись. Какое им дело до того, как солдам обращаются с домани? Эгвень казалось, будто эта пытка длится вечно, но и ей все-таки настал конец. С мокрыми от слез щеками, схлипывая в гриву Беллы, Девушка лежала, распростершись на луке седла, не в силах пошевелиться. Обеспокоенно ржала кобыла. — Это хорошо, что у тебя есть характер, — спокойно отметила Ринна. — Лучшие дома не выходят из тех, кто имеет характер, который нужно лепить и формировать. Эгвин крепко зажмурила глаза. Ей хотелось и уши заткнуть. Не слышать голоса Ринны. — Я должна убежать. Должна. Но как? — Найнив, помоги мне. Свет, помоги мне кто-нибудь. — Ты будешь одной из лучших, — заявила Ринна довольным тоном. Она потрепала Эгвин по голове. Так хозяйка в знак поощрения гладит свою собаку.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 хотя и не уяснила, как они, связанные блестящим шнуром, относятся одна к другой. Одна носила ошейник, но и вторая с нею точно скована. В чем Найниф не сомневалась, так это в том, что одна, либо обе они, айседой. Ей не удалось отчетливо увидеть вокруг них свечение при направлении силы, но сомневаться не приходилось. С каким удовольствием я расскажу о них шрям, невесело подумала найнев. Оседой не использует силу в качестве оружия. Так значит? Вот она точно использовала. Тем ударом молнии, Найнев по меньшей мере, сшибла на зем двух женщин, и она видела одного солдата, вернее, его тело, обожженное огненным шаром, который она создала и метнула в преследователей.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 что они как-то втихомолку подкрадываются к ней. Тем больше у нее было времени для тревог, что же происходит сейчас с Эгвин и с Элейн и с Пока она вынуждена признала, что испытывает по большей части страх. Страх за них, страх за себя. Ей же нужен гнев. Что-то шевельнулось за деревом.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 За мной гнались двое мужчин. Еще несколько минут и они настигли бы меня, но протрубил рожок и они развернули лошадей и галопом умчались прочь. Они видели меня наинев, и они просто взяли и ускакали. Рожок я тоже слышала и с тех пор никого не заметила. Ты не видела Эгвин или Мин? И Лейн замотала головой тяжело опустившись на землю. Потом нет.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 А теперь вставай на ноги и отряхни платье. Найнев, порылась в сидельных сумках, отыскав щетку для волос. И причесаться не забудь. И медленно встала, со смешком взяла щетку. Ты говоришь, совсем как Лини, моя старая няня. Она принялась водить щеткой по спутанным волосам, иногда морщись. Но, найнев, как мы им поможем? Когда ты рассержена. Ты, может, и сильна, как полноправная сестра, но у них тоже есть женщины, способные направлять. Не могу думать, что они оседой, но, наверное, так и есть. Нам даже неизвестно, в какую сторону увели Эгвин и Мин. — На запад, — сказала Найниф. — Та тварь сюрот, — помянула Фалме, а он на самом западе мыса Томан, не ошибемся. — Мы пойдем в Фалме. Надеюсь, и Леандрин там. Она у меня проклянет тот день, когда ее мать глаз положила на ее отца. Но первым делом нам лучше раздобыть какую-нибудь местную одежду. В башне я видела тарабонок и дамониек, и то, что они носят, ничуть не похоже на то, что на нас сейчас. В палме сразу в нас признают чужаков. От платья я не откажусь. Хотя мамочку наверняка хватит удар».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 со всеми этими жемчужинами и золотым шитьем. Если я не найду женщину, которая взамен этого платья даст каждой из нас две-три смены, я дам тебе это кольцо и сама стану послушницей. Найниф одним махом запрыгнула в седло и, протянув руку, помогла Элэйн сесть позади себя. — А что мы станем делать, когда доберемся до фалмы? — спросила Элейн, устраиваясь поудобнее на окрупе кобылы. — Вот там и узнаем. Найнив помолчала, удерживая лошадь на месте. — Ты уверена, что хочешь этого? Будет опасно. — Опаснее, чем для Эгвин и Мин. Окажись, мы на их месте. Они отправились бы к нам на выручку, я это точно знаю. Мы тут целый день стоять собрались. Элейн. Кнуло каблуками, и кобыла двинулась вперед. Найнев повернула лошадь, чтобы солнце по-прежнему еще близкое к зениту светило им в спину. Нам надо быть осторожными. Айседы, которых мы знаем, опознают женщину, способную направлять, лишь оказавшись от нее на расстоянии вытянутой руки. Эти оседы, коли начнут нас разыскивать, могут того и глядя отличить нас в толпе, и лучше бы предполагать худшее «Они явно искали Эгвин и меня. Но зачем?» «Да, обязательно осторожными. Ты да и раньше была права. Ничего хорошего у нас не выйдет, если мы позволим им схватить нас». И Лейн немного помолчала. Найнев, по по-твоему, это все было ложью? Когда Леандрин говорила нам, что Рант в опасности, и другие тоже?» «Айседы ведь никогда не врут!» Настал черед помолчать Найнев, припомнить, как Ширям говорила ей о клятвах, которые дает женщина, становящаяся полноправной сестрой, клятвах, которые произносят, держа Тер-Ангриал, скрепляющий клятвы и обязующий сдерживать их. «Не произносить ни слова, ни правды!»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 Надеюсь, что так, со вздохом промолвила Илейн. Она поерзала на крупе кобылы. Найнев, если до фалмы очень далеко. Я надеюсь, половину пути проехать в седле. Тут мне очень-то удобно сидеть. И вообще до фалмы мы не доберемся, если разрешим этой лошадке всю дорогу топать выбранным ею шагом. Найнев пустила кобылу рысцой. И взвизгнула и вцепилась в ее плащ. Найниф дала себе зарок, что когда ей придет черед скакать позади, она не станет жаловаться, даже если Элейн погонит лошадь галопом. Но сама пропускала мимо ушей охи и ахи девушки, которая подбрасывала позади нее. Найнев была чересчур занята, лелея надежды, что к тому времени, как они достигнут фалмы, она перестанет бояться и сумеет как следует разозлиться. Ветерок посвежел, прохладный, бодрящий, намекая на скорые холода.